Заложив резкий вираж, сани остановились в самом конце мошеннического переулка. «Айбер, ты идешь или нет?» «Хозяин, ты же знаешь, нам нельзя, э, то есть тебе, э, то есть это ведь запрещено! Помнишь, что случилось в последний раз?» «Мне нельзя, а Санта Хрякусу можно!» «Но маленькая бездомная девочка, умирающая в снегу, это ведь дух Рождества!» В отчаянии воскликнул Альберт. «Ну, то есть, когда люди узнают об этом, то обычно говорят, возможно, мы беднее без многого банана, а на рождественский ужин у нас только грязь и сапоги, но нам повезло больше, чем этой малютке, и чувствуют себя счастливыми и благодарными за то, что имеют». Не тебе учить меня, в чём именно заключается Дух Рождества. Э, да, хозяин, конечно, прошу прощения, но ведь ей будет только лучше. Она начнется там, где светло, тепло, приятно, играет музыка и всякие там ангелы склонятся над нею. Смерть замер. А, значит в самую последнюю минуту появятся ангелы с тёплой одеждой и горячим питьём? «О, боги!» – подумал Альберт. «Хозяин снова в странном расположении духа». «Э, нет! Не совсем в последнюю минуту, хозяин! Не совсем!» «Ну?» «Скорее после последней минуты!» Альберт смущённо закашлялся. «Ты имеешь в виду, после того, как она...» «Да, хозяин, так положено, я не виноват!» «Но почему они не могут появиться раньше? У Ангела достаточно большая грузоподъемность!» «Не могу сказать, хозяин, полагаю, люди, они считают, что так более правильно, лучше!» Альберт вдруг замолчал и нахмурился. «Знаешь, хозяин, я вот сейчас как следует подумал над этим...» «По-моему, это полный...» Смерть опустил взгляд на лежащую в сугробе крохотную фигурку, а потом коснулся пальцем жизни измерителя. По стеклу пробежала искра. «Хозяин, нельзя!» Беспомощно пролепетал Альберт, чувствуя себя очень виноватым. «Можно! Санта Хрякусу можно! Он ведь раздает подарки! Нет лучшего подарка!» чем будущее. Да, но... Альберт! Понял, хозяин. Смерть поднял девочку и зашагал к выходу из переулка. Снежинки падали ласково, словно ангельские перья. Смерть вышел на улицу и увидел две пробирающиеся через сугробы фигуры. Перенесите ее в теплое место и накормите хорошим ужином. Приказал он, передавая свою ношу одному из мужчин. «И учтите, я ведь проверю!» После чего он развернулся и исчез в вихре снега. Констебль по сети посмотрел на свёрток у себя в руках, а потом на капрала Шнопса. «Что всё это значит, капрал?» Шнопс откинул край одеяла. «Чтоб я сдох!» – покачал головой он. «Похоже, сегодня ночью нам предстоит заняться благотворительностью!» «Ну надо же!» Сунул ребенка в руки абсолютно чужих людей и удрал. «Все мы умеем быть такими благодеятелями!» «Перестань ныть! В штаб-квартире полно жратвы!» Миролюбиво откликнулся Шнобби. Он испытывал необъяснимое, но твердое чувство, что именно так и нужно поступить. Он помнил человека в гроте, Но почему-то никак не мог вспомнить его лицо. Точно так же он не мог вспомнить лицо человека, передавшего им девочку. Значит, это был один и тот же человек. Прошло совсем немного времени, как вдруг зазвучала приятная музыка. Все озарилось ярким светом, и у дверей табачной лавки возникли два обиженных ангела. Альберт бросался в них снежками, пока они не убрались.